Глава седьмая. В пятницу произошла первая поклевка. Так как каждое утро с девяти до одиннадцати Вульф проводит в оранжерее, я был в кабинете один, когда раздался звонок. Последовала обычная для мира секретарей рутина. Мисс Хардинг просит к телефону мистера Вульфа. «Если я начну излагать весь мой разговор сперва с замороженной секретаршей, а затем с мисс Хардинг, это займет не меньше двух страниц. Короче говоря, я сумел втолковать мисс Хардинг, что когда Вульф занимается орхидеями, он недоступен. Она поинтересовалась, когда мистер Вульф освободится и сможет приехать к мистеру Эрскину». Я объяснил, что мой шеф редко покидает дом, тем более по делам. «Мне это известно», — отрезала она. «По-видимому, провела без еще одну ночь. Но ведь его вызывает сам мистер Эрскин». Я понял, что рыбка на крючке и сделал подсечку. «Это для вас он мистер Эрскин, а для мистера Вульфа никто. Мистер Вульф не любит работать даже дома». Меня попросили не вешать трубку, и я терпеливо ждал. Это продолжалось минут десять. Наконец, снова послышался ее голос. «Мистер Гудвин?» Постаревший и набравшийся мудростью, но все еще он. «Мистер Эрскин приедет в контору мистера Вульфа сегодня, в половине пятого». Я начал раздражаться. «Послушайте, мисс общественные связи!» Почему бы вам не упростить дело, дав мне возможность поговорить с мистером Эрскином? Если он приедет с половины пятого, ему придется ждать целых полтора часа. Я же говорил вам, мистер Вульф занимается орхидеями утром с девяти до одиннадцати и с четырех до шести вечера. И ничто, повторяю, ничто не может изменить этого распорядка дня. Просто смехотворно. Не спорю, однако это так. Обождите у телефона. Мне так и не удалось поговорить с мистером Эрскином. Слишком великая честь для меня. Однако, преодолев уйму препятствий, мы достигли соглашения. Когда в одиннадцать часов Вульф спустился в кабинет, я объявил. «Мистер Фрэнк Томас Эрскин!» Президент Национальной Ассоциации Промышленников вместе с сопровождающими его лицами соизволит прибыть сюда в десять минут четвертого. «Приемлемо, Арчи!» — пробормотал Вульф. «Откровенно говоря, я хотел бы, чтобы при словах «приемлемо, Арчи» у меня не так сильно учащалось сердцебиение. Это так по-детски».